Если и случится что-то, за что надо отвечать, отвечать сестра ни за что не будет. И если ее незаслуженно обидит, она и это выдержит. Кто-то может и нет, но она выдержит. Она может позвать санитара, чтобы он посмотрел, какая она сильная. Проработав некоторое время, сестра настолько входит в роль инквизитора, что остается такой до конца жизни. А на пороге смерти ей нужен лишь священник и отпущение грехов. Я часто вспоминаю этих сестричек. Я их жалею. В заведении нездоровая атмосфера, а они там проводят все время, пока не постареют. Ни тепла, ни уюта, никогда не услышишь смеха. Боже упаси, как можно улыбнуться! Многие мне нравились, я бы назвал их имена. Да боюсь навредить им. Им пели в детстве колыбельные, после запели о жизни за тремя дверьми. Время идет, и постепенно они перестают думать. Просто живут, как живется, и все. И пока я там прозебал, я не мог ни о чем думать, только о том, что когда-нибудь я освобожусь из клиники. Я чувствовал себя все хуже и хуже. Я был опустошен. Я не мог смириться с ролью подопытного кролика психиатрической науки и никак уж не мог хорошо относиться к больничному руководству. Мы проходили мимо друг друга на лестницах и в коридорах, проходили в полном молчании. В верховоде тут господин Лангфельд, главный врач клиники и профессор университета. Я никогда не был на его лекциях, и, не будучи специалистом, не могу судить о них. Из его учеников не все, вероятно, в восторге от того, как он читает свой предмет, но такова участь многих преподавателей. Я делаю выводы на основании собственного опыта, Так мне подсказывает интуиция. Я основываюсь на событиях, которые имели место в действительности, на фактах и на собственных впечатлениях и ощущениях. В письме к генеральному прокурору я упоминал о своем отношении к профессору Лангфельту. Не изменилось оно и позднее. Я считаю его типичным ученым, вышедшим из учебного заведения с багажом книжных знаний, подчеркнутых им из учебников и научных трудов, И который он, естественно, шлифовал и углублял вплоть до сегодняшнего дня. А последним я, впрочем, судить не берусь. Я просто предполагаю, что это так. Мне же это совершенно неинтересно. Он абсолютно уверен в своей правоте, но лучше бы он помнил мудрость древних все знать невозможно. Господин Лангфельд наслаждается собственным величием и ученостью, в этом суть его бытия, смысл его жизни. Его знания невозможно подвергнуть сомнениям, он лишь надменно молчит в ответ на возражение, что кажется мне весьма искусственным. Однажды я видел, как во время обхода женщина-заместитель главного врача несколько минут что-то ему объясняла, остановив всю процессию, а он спокойно ее слушал. Потом, без единого слова, даже не кивнув даме, он двинулся вперед вместе со всей своей свитой. «Это же самое врач», Рассмеялась однажды какой-то шутки. Какой взгляд он на нее бросил. Я бы посоветовал психиатру научиться улыбаться. И может статься, что улыбка порадует его самого. Его манера поведения ледяное презрение вряд ли уж так ему свойственны. Скорее всего, он так ведет себя лишь в больнице в соответствии с обстоятельствами. Он вовсе не такой уж холодный и закостенелый в своих привычках и знаниях. Иначе он бы и не добился своего нынешнего положения. Он не только совмещает научную и преподавательскую деятельность, но еще и находит время написать лечебник с советами для селян, а при случае и биологическую статью для популярного ежемесячного журнала Самтиден. Он молод, пользуется известностью и, вне всякого сомнения, избран во всевозможные научные общества. Нет, он не закостенел. Другие, может, закостенели, но только не он. Его косность в определенной мере притворство. Он в равной степени способен играть в молчанку и раздраконить любого. Поясню свои наблюдения конкретными историями. Санитары испортили мой бритвенный прибор, изрезав ремень, на котором я правил бритву. Да еще и выбросили важную деталь от самой бритвы. Найти ее так и не удалось. А потом санитары ушли, оставив меня в одиночестве. Сестра, проработавшая здесь лет двадцать, увела меня за перегородку и разрешила мне побриться ее или чьим-то еще скальпелем, но зеркала там не было, я порезался».